Глава 13. Рита лежала в постели второй день. Горло кольцом охватило боль, нос распух и покраснел от насморка, но температура наконец начала падать. Болело она редко, но каждый раз паниковала. Она боялась, что это может быть что-нибудь серьёзное: рак, волчанка или эбола. Последнее оказалось страшнее всего. Мысленно она отделала ставки, через сколько недель её тело обнаружат. Раньше Рита никогда не посещали такие мысли. Во время болезни девушку заботливо выхаживала мама. Варила куриный бульон, приносила таблетки на ладони. Рита даже не знала, что это за лекарство и просто покорно их принимала. Мама всегда понимала, когда надо сбивать температуру, а когда лучше переждать. Её присутствие и большая тёплая рука на лбу давали облегчение и спокойствие. А когда болезнь отступала, Рита просила маму сварить яйца всмятку. После нескольких дней на бульоне и морсе эта еда была самой вкусной. И для матери это было неизменным признаком того, что дочь начинала поправляться. Теперь в одиночестве любая даже самая безобидная простуда оборачивалась для Риты жутким кошмаром. Сначала она пугалась, что умрёт от гриппа или эболы в конвульсиях из-за высокой температуры, и тогда выпивала все таблетки, что были дома. Потом начинала переживать, что умрёт из-за передозировки лекарствами. Сегодня Рите очень хотелось есть. Она сварила себе яйца, но те оказались невкусными. Девушка расплакалась прямо за кухонным столом над металлической чашкой с тремя яйцами. Она закрыла лицо руками, тихо всхлипывая, отчего голова стала болеть ещё сильнее, а нос заложило так, что невозможно было сделать ни единого вдоха. Аппетит пропал. Яйца в чашке напоминали ей счастливые времена светлой Пасхи, когда они с мамой целый день могли потратить на их покраску. Рита сжалась от боли, грудь сдавило с такой силой, что душа готова была вырваться из тела, оставив пустую оболочку. Пришлось уйти в комнату и зарыться в подушке и одеяло, пытаясь уснуть, чтобы было не так больно. Мелькнула мысль позвонить Диме. Однажды он уже приезжал, когда она слегла с простудой, привез таблетки и апельсины. Но после того разговора, почти две недели назад, когда Рита прекратила отношения, это было бы глупо. Она не стала рассказывать об этом Аментане, да и рассказывать было нечего. Рита просто попросила время, чтобы понять себя и определиться, чего хочет. Ей правда надо было это сделать. Диме она дала свободу, но если он кого-то найдёт, то должен сообщить. Рита была уверена, что так и будет, в его честности она больше не сомневалась. Поэтому звонить ему при первых же трудностях она не хотела. Это означало бы, что она сдалась. А Рита хотела доказать Диме и самой себе, что может быть сильной и справиться сама. Ей вспомнилась история о маминой подруге, когда у той начались схватки, на плите томилось сливовое варенье. Муж был на вахте, обе бабушки жили далеко и должны были приехать только перед выпиской. Полагаться было не на кого, поэтому она сама собрала сумки, доварила варенье, помыла полы и уехала в роддом. Главное сила воли и выдержка. Я всё смогу, твердила себе Рита. С этими мыслями она уснула. Проснулась девушка среди ночи. Часы показывали 3:18. В Калифорнии сейчас 10:00 утра. Привычка считать калифорнийское время ещё осталась, хотя с Энтой они не общались столько же, сколько с Димой. Рита встала, она чувствовала себя намного лучше. Температура спала. Видимо, всё-таки не оболо. Проверила телефон, в сообщениях пусто. Почти 2 недели назад она отправила короткое сообщение Энтониу: "У меня есть парень". Ответа не было до сих пор. Желудок напомнило себе громким урчанием. Рита отложила телефон и направилась в кухню на поиски еды. Она тоскливо осмотрела заваленную грязной посудой раковину и разбитые яйца на полу. Закатав рукава, Рита надела фартук, поставила вариться куриный бульон и принялась наводить порядок. Через час ночной ужин был готов. Суп оказался вполне сносным, только немного пресноватым, чего-то не хватало. Жаль, что теперь не у кого спросить, что добавлять в суп, чтобы сделать его вкусным. Пока родители рядом, думаешь, что ещё полно времени, но никто не знает, когда оно кончится на самом деле. Его может не хватить даже на самое главное, поэтому надо беречь каждый миг, проведённый с близкими. Это урок номер один, который усвоила Рита. Утром она обязательно позвонит отцу снова.